Глава 10. Не хочу описывать свой путь через ночной лес. Честно говоря, это был просто кошмар. И это при том, что на меня не позарился ни один волк или другой хищный обитатель здешних земель. Проблема была в ноге, которую я на втором часу путешествия вынужден был туго перетянуть своей рубахой. Думаю, что это было растяжение. Просто удивительно, что в игре, в которой можно было воткнуть чуваку топор в череп, и он мог остаться в живых, можно при этом было растянуть ногу. Но факт оставался фактом. Под утро я едва квылял. Планировалось, что я дойду до места за несколько часов, но на практике вышло так, что солнце приближалось к полудню, когда я со стуном вывалился из леса и увидел друзей. Они встречали меня все пятеро, включая отбитых новичков, и радости не было конца. По первоначальному замыслу нам предстояло немедленно выдвигаться дальше, но моя нога спутала все планы. Однако Фродо нашёл чудную лощинку примерно в получасе пути отсюда, и общими усилиями меня отволокли туда. По дороге все слушали мой рассказ. Новички поглядывали на меня с большим интересом. Когда пришли, Фродо первым делом принёс в котелке холодной воды, и мне сделали компресс и перевязку. «Надо поговорить с ними», — шепнул он, скашивая глаза на Гэри и Селену. «Я и сам это понимал. Оба новичка были без языка, и в дело вновь были пущены перья и бумага, мы выяснили следующее». «Гэри не был геймером. Он был фанатичным последователем компьютерной сингулярности. Я трижды проклял его корявый почерк, покуда управлялся с этим словом». «За развитием технологии, которую применил Фолькстек, он следил давно». Гэри сообщил, что не очень боится смерти здесь, вряд ли они стирают наши модели, и в целом находит игру местом удивительным и совершенно потрясающим. Я спросил его, неужели опыт с тартаром не разочаровал его, но Гэри сказал, что это детали. «Я уже живу», написал он на бумажке, «я бессмертен». «Интересная концепция, но проверять почему-то не хочется». Селена совершенно чётко дала понять, что сообщит лишь то, что считает нужным сообщить. Она музыкант и математик, аспирантка в МИТ, родом из Нью-Джерси. Она прошла сканирование вместе со своим преподавателем и несколькими коллегами по оркестру, работая над исследованием, посвящённым работе мозга во время исполнения музыки. Селена была глубоко возмущена тем, как компания распорядилась её образцом. Она долго и весьма презрительно мычала, тыкая пальцем в сторону Гэри. А потом потребовала, чтобы я изложил позицию нашего товарищества по вопросу принадлежности к сторонникам или противникам существующего положения вещей. Я объяснил ей, что целью нашего отряда является в первую очередь выживание, но также и безусловно принятие мер в отношении имеющего место правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, к коем я отношу похищение сознания человека без его согласия. Она внимательно выслушала меня. после чего кивнула и спросила, что я намереваюсь делать дальше. Этот же вопрос я читал во взглядах остальных моих друзей. Тогда я вытащил из инвентаря пачку листков и пустил один по кругу. Вот что было на листке. Тысяча долларов любому, у кого есть кнопочка «Выход из игры». Просто позвони по номеру плюс семь триста двадцать семь девятьсот семьдесят пять ноль два тридцать три. Абонента зовут Стивен Мерсли. Передай ему, что в компьютерной онлайн-игре Survive the Fantasy проживает его цифровой клон, который хотел бы поговорить. Оплата по предъявлении скриншота данного сообщения адресату. Под текстом стояла моя подпись и дата, приблизительная. А если они все теперь начнут ему звонить, удивился Фрода. Это его проблемы. Я, кстати, при встрече буду настаивать, чтобы он выплатил каждый доллар. из кармана компании, если он просто дурак, или из своего собственного, если он полный кретин. Он, в смысле ты? Я предлагаю вам всем, ну или по крайней мере тем, кто заинтересован в том, чтобы как-то разобраться в возникшей путанице и изготовить такие же, ну или вся это полная хрень, парень. Ну прочтёт он ничего. Это будет первый шаг. А второй Он наденет VR-шлем и попрётся в десятидневное путешествие в чужедальные леса? Да ещё так, чтобы его никто не убил? Попрётся мистер Майерс, попрётся, и ваш попрётся. Пш. Вернее, сперва может и не попрётся, а сделает запрос в компанию. Правильно. А ему там скажут что? Что? Ну не знаю, что это какая-то ошибка. Правильно. А потом? Что потом? Потом мне эту ошибку исправят. И знаешь, как они это сделают? Я не как? Они тебя удалят к чертям, вот как. Скажут: "Ну, утечка туда-сюда, извиняемся". Может быть, сказал я после паузы. Такова цена этой инициативы. Да, но какого чёрта ты других зовёшь с собой в могилу? Вот чего я не понимаю. Я никого не Как как чёрт умогило? Покойники растворяются в воздухе, если вы не заметили. Ты, парень, не видишь главного. Я поморщился. Чего главного? Нам тут теперь жить, понимаешь? Тут или нигде. Я это понимаю, мистер Майерс. Ну и чего тогда ты хочешь от внешнего мира? Возможности принимать участие в формировании правил. Ага. Вот так на земле придумали религию. Чувак, ты про нашего спасителя, что ли, вмешался Фродо? Ты полегче всё-таки, этот парень спас наши души. Если для спасения души нужно не иметь мозгов, то не волнуйся, мальчик, твоя душа надёжно застрахована, отрезал мистер Майерс. Я вздохнул, остальные с интересом прислушивались к нашей перепалке. Создатель всего этого, я помахал руками. Не, Господь Бог. Чувак, если только в широком смысле Создатель всего этого, я заговорил громче, компания VolksTech, ну или кто-то, кто стоит за VolksTech. Эта компания позволила себе грубейшее нарушение фундаментальных человеческих прав, заставляя нас, как собак, убивать друг друга на потеху другим. Да, я хочу изменить правила игры. Они просто поударяют всех нас. Мистер Майер слежал на шкуре, полуприкрыв глаза и говорил с ленивой снисходительностью. Как же мне хотелось стряснуть старичка. Хотя, какой он теперь старичок? У нас нет возраста. Может, поудаляют, а может и нет. Ведь мы же люди, мы точно те же личности, которыми и были. Мы должны обладать юридическими правами. А я думаю, парень, всё гораздо проще. У тебя суицидальные наклонности на фоне твоего переноса. Дело, конечно, в девице, которая досталась твоему братишке. А тебе он с давно опыты и живёт, не зная забот. Эх, ты, старый баран. Тихо вы оба. Мы замолчали мгновенно и сразу поднимался ветер, и лес шумел, забрасывая нас сорванными листьями. Мы ждали несколько минут. К чёрту листовки, сказал я, а потом сказал, что нам нельзя сидеть в заперти на одном месте. Кусочек леса, в котором мы прятались до сих пор, Лишь небольшая часть пространства населённого, по-видимому, несколькими тысячами наших товарищей по несчастью. Тут Гэри протестовал. Я нарисовал на листке общую карту местности и с помощью фрода обозначил предполагаемое местонахождение города. Я сказал, что наша сила должна быть в массовости нашего объединения, чей основной принцип открытые двери для всякого, кто готов уважать человеческую личность, пусть даже и существующую в форме компьютерной модели. Я сказал, что наш совокупный урон составляет от 6 до 36 единиц, без учёта индивидуальных бонусов, и что при хорошей обороне мы уже сейчас могли бы попробовать дать отпор Тартару. Я сказал, что в отряде не будет приоритета прокачки для кого бы то ни было, условия одинаковые для всех, и вообще, прокачка не является нашим приоритетом, хотя её важность для выживания 30, к сожалению, не приходится. Я сказал им, что восточный лес заканчивается, а у реки стоит ещё одна деревня, Черёмухи, где есть кузница. Дальше дорога идёт через земли, на которых могут встречаться игроки. Я не предлагал соваться туда пока что, но настаивал, что изучить восточную часть леса наша обязанность. Лес это лучшая защита. Не зря новички появляются именно здесь, в лесу у каждого есть шанс. Ещё я сказал, что стартарам нам повезло. Он, конечно, силён, но не очень умён. Впереди выборка из гораздо большего числа людей, и что это будут за люди, мы не знаем. Но именно от этого зависит, навсегда ли в этом мире каменный век или можно попробовать что-то изменить. Потом я некоторое время жаловался на ногу, когда вдруг всплыло системное уведомление. Если вкратце, то система информировала, что то, что я испытываю, фантомная боль, не являющаяся частью игрового процесса. «Фантомная боль? Как у человека с ампутированной конечностью? Но у меня ампутировано все тело, а болит почему-то нарисованная нога, сделанная из пикселей, сшитая цифрами и покрытая текстурой кожи. Вот же черт!» В целом мое выступление имело успех, а Селена даже изобразила аплодисменты, были подсчитаны наши ресурсы, поделены стрелы и в очередной раз озвучен порядок действий на разные случаи. К вечеру моей ноге немного полегчало, однако о том, чтобы вставать, ничего было и думать. Решили ночевать в лощинке без костра, не слишком-то уютно, зато безопасно. На следующее утро я проснулся рано, нога почти не болела, я внимательно разглядывал её и старался убедить себя в том, что никакая нога у меня на самом деле болеть не может. И система не транслирует в мой мозг никакого сигнала. Это сам мой мозг убеждает меня в том, что моё тело ещё существует в виде проекции. Я попробовал подняться. Наступать на ногу было страшно. Оказалось, что эффект лечения от ночного отдыха сразу разрушится, если я наступлю слишком сильно. И когда я всё-таки решился, в щиколотки неприятно кольнуло, но я мог стоять и мог идти. И это сейчас было самое важное. Лагерь был свёрнут, вещи в инвентарях. Мы шли через лес клином, я впереди, а по бокам мы чуть сзади Фродо и мистер Майерс. Остальные шли посередине, стараясь не шуметь. Ещё в старом лагере мы тренировались подражать крикам разных птиц, чтобы использовать это в качестве сигналов, но, правду сказать, получилось у нас хреново. Когда Фродо подал сигнал: "Внимание!" Потому что засёк что-то, что впоследствии оказалось семейством ежей, Селена тихонько засмеялась. Мистер Майерс стоял под деревом и держал в руках гриб. Это белый гриб. Белый гриб один из самых вкусных лесных грибов. Набирайте в инвентарь. Пока все занимались сбором грибов, Селена попросила у меня бумагу и перо. Она нарисовала несколько букв и напротив каждой ноту и показала нам. Я не знал нот. То есть я, конечно, могу спеть в караоке, если я на меня туда затащит. Эх, кажется, никто из нас не знал. Нет, оказалось, что Гэри К тянет руку. Селена посмотрела на него с неудовольствием, но остальные качали головами. Тогда она протянула бумажку Гэри. Тот взял и посмотрел на неё. Селена ткнула в него пальцем и приложила ладонь к уху. а потом пропела несколько нот. Языковой барьер блокировал именно речь, перемешивая звуки в полную бессмыслицу. То же относилось к большинству междометий. Система не без повода полагала, что они также могут выступать единицей общения. Причем звуки перемешивались не одинаковым образом, а совершенно произвольным, поэтому изучить языки друг друга без помощи системы было невозможно. Но вот ноты... Селена запела, не используя слов. Кажется, это называется вокализ. Голос у нее был красивый, звучный. Гэри сперва глядел в бумажку, потом поднял глаза на нее и закивал. Потом пропел те же четыре ноты своим высоким, не очень чистым тенорком. Селена улыбнулась и снова склонилась над бумагой. Через полчаса они уже обменивались с Гэри музыкальными посланиями. И надо сказать, что придумала она весьма ловко, даже остальные довольно быстро начали выхватывать отдельные куски смысла. У Селены был лук, но она заявила, что стрелять в живых существ, а тем более в людей, она не собирается. Она была вегетарианка и пацифист, и решительно осуждала любое насилие. На мой осторожный вопрос, стоит ли так заморачиваться, это ведь все-таки игра, она ответила, что это дело принципа. «Мы же переживаем за собственную жизнь». Почему бы тогда бережно не относиться к любым её формам? Уровни её не интересовали. Я всё же уговорил её не выбрасывать лук, опирая на то, что он может потребоваться для защиты. Путь по лесу тянулся медленно. Из бесец с фиалкой и рыбоками я знал, что он тянется на восток на 2-3 дня ходу, но мы-то шли не дорогами. Тропинок в лесу много, но у них часто своё мнение насчёт того, куда нужно вести. Мы шли не слишком быстро, и я всеми силами старался приучить товарища к тому, что по лесу надо идти тихо. 12 ног это очень много лишнего шума. Селена постоянно задерживала наше продвижение, вслушиваясь в пение птиц, а потом сама превратилась в одну из них. Её посисты звучали так правдоподобно, что я подумал, что это даже скорее добавляет нам маскировки, чем убавляет. Мы пересекли очередную дорогу И неожиданно набрели на узкую тропку, идущую в нужном направлении, кое-где жутко заросшую крапивой. Впереди журчала вода, деревья расступились, под ногами оказался песок, а впереди тёк ручей шириной футов 10. На фоне песчаного дна, усыпанного мелкими камешками, были хорошо видны тёмные спинки рыб. Вода была холодная и вкусная. Чуть выше по течению обнаружилась удачно отгороженная деревьями полянка. Большая часть, которой занимала образованная ручьём тихая заводь, заросшая осокой и таволгой, среди белых и жёлтых кувшинок сновали синие и зелёные стрекозы, а ещё дальше, через речушку, был переброшен мостик, и на нём кто-то сидел. Подойдя ближе, я ощутил короткий укол страха. Незнакомец был покрыт чешуёй, как тот, который вместе с стартаром грамил деревню, но этот был поменьше ростом. И над ним была голограмма Тролль Харгни 11-го уровня. Так это вовсе не змеи люди, как я было подумал. Это тролли. А я думал, тролли должны быть здоровенными бугаями с мордами похожими на булыжники. При нашем приближении Тролль Харгни поднял голову и заметно оживился. Один золотой с каждого за проход по мосту. Я внимательно приглядывался к нему. и постепенно приходил к выводу, что передо мной непись. Настоящая непись, а не как я. «Да через твою речку перепрыгнуть можно. Ага, попробуй. Только помни, чужестранец, что воды сии отравлены коварным чародейством и коснувшийся их хотя бы и пальцем немедленно засыпает. Врешь ты все, я уже пил из этого ручья. Ужасная волшеба еще настигнет тебя, бездельник». Кстати, учти, что песчаное дно засасывает идущего вброд подобно забученным пескам, и пленника ждала бы ужасная смерть от медленного утопления. Да? Если бы не куда более ужасная смерть от иглоподобных зубов здешних речных хищников. Я аккуратно закатал остатки штанов чуть выше колен и с удовольствием ступил в прохладную воду. Тролль наблюдал за мной с моста. Интересно. Жарко ему на солнце в чешие. Надо думать, она даёт некоторый прирост к защите. Готовся к смерти, просулил мне тролль, сплёвывая в воду. Я выбрался на другой берег, шурша к камышам. Рыбки, похоже, спят. Встретил меня чешуйчатый. "Ну, ты не волнуйся, через пару часов сляжешь и уже не поднимешься". Видимо, правилом этого тролля было не отступать от ранее выбранной стратегии ни при каких обстоятельствах. «Скажи, Харгни, в какую сторону деревни Черемухи?» «Даже если б знал, тебе, Скупердяю, все одно не сказал бы. Вот тебе и не было дождя две недели. Мы можем угостить тебя обедом. Что скажешь, если мы наловим с десяток местных иглозубых хищников и зажарим их на той полянке?» Тролль ничего не имел против обеда, но предупредил, что рыбу надо жарить не менее нескольких минут, чтобы весь яд вытопился. Мы с Фродом ловили рыбу, а мистер Майер сварил грибную похлёбку. Она у него получилась густая, наваристая. Кусочки грибов были как подтаявшее масло. Меня интересует, имеется ли здесь осень и зима, рассуждал мистер Майерс. Летом выживать в лесу относительно не трудно, если вычесть трехнувшихся психов, бегающих тут в поисках фамильяров. Но если случится зима, будет гораздо, гораздо тяжелее. Холод бывает в горах, на севере, подол голос Фрода. Там и снег есть, в городе, насколько я помню, примерно как здесь. Зима придёт, сказал тролль, отгрызая сразу половину рыбины и не обращая внимания на кости. Но до того будут дожди. Да, мой вам совет, путешественники, копить запасы. Вот, например, у вас есть шкура медведя. Тролль пустился в путанное изложение своего плана привлечь инвестиции в свой бизнес по поддержанию моста в надлежащем состоянии к осеннему сезону. Нам любезно предлагалось стать дольщиками, вложив предварительно вот хотя бы эту медвежью шкуру. Так представьте, что здесь будет, когда беспрестанные ливни увеличат эту реку в несколько раз. Твой же мост смоет первым, сказал мистер Майерс. Тролль понюхал грибы, потом лизнул потом набрал полную ложку и стал жевать с задумчивым видом. Морда у него была совершенно не змеиная, хотя и вытянутая. Скорее, он походил на чешуйчатого крота. — А вот и не смоет, — сварливо ответил он, засовывая в рот рыбий хвост. — Дело верное. Шкуру медведя мы не отдали. Тролль попробовал еще так и эдак, но обед оказался единственным, что он смог из нас вытрясти. Вздохнув, он принялся объяснять дорогу до деревни, И идти надо было на северо-восток. Есть две дороги. Одна вскоре за мостом начинается, а другая севернее. Можно тропинками между дорогами, но это дольше выйдет. По дороге за несколько часов дойдёте. Как насчёт перейти реку? спросил я осторожно, когда обед подошёл к концу. Тролль объявил, что для дорогих друзей предусмотрена скидка по одному серебряному сноса. Короче, мы шли вброд, а троль остался сидеть на мосту в ожидании более щедрых клиентов. Большими дорогами мы идти не собирались, снова потянулись лесом. Местность понижалась, и мы шли в предвкушении, что вот ещё час-другой, и можно будет искать место для стоянки. Наш тропинка шла, шла, испустившись в небольшой распадок, в нём и закончилась. Неглубокий овражек был окружён высоченными лиственницами. Посередине пылал костерок. А вокруг, на подушках из иголок, сидели четверо. Как так получилось, что мы шли кучкой, а у них не было часовых, неизвестно. Однако же мы в буквальном смысле столкнулись нос к носу. Уровни у них были от пятого до девятого, трое парней и одна девушка. Они здорово перепугались, увидев сколько нас. Мистер Майер был облачён в свою медвежью шкуру по случаю вечерней прохлады. Короче, ребята повскакивали, шарив вокруг себя в поисках оружия. «Стоп!» — я поднял обе руки. «Мы никому не причиним вреда, Фродо, опусти лук!» Девятка по имени Сторк шагнул вперед. «Приветствую, я Сторк. Это Руни, Квентин и Куин. Они пока без языка. Полагаю, вы здесь за тем же, зачем и мы. Место тут хорошее, но... Хе-хе, уже занято. Надеюсь, без обид, парни... И девушка, прошу прощения». «А зачем вы тут...» Уточнил мистер Майерс. Здесь хорошее местечко, друг, повернулся к нему Сторк. Ну, знаешь, деревня недалеко, но в ней может оказаться небезопасно. Надо подождать. Почему небезопасно? Сторк оглядел своих, потом повернулся ко мне, ухмыльнулся и ещё раз пересчитал нас взглядом. В деревне ещё дуб восемнадцатого уровня и ещё двое его приятелей. Только-только из солак выбрались. Я подумал некоторое время, потом сказал: "Спасибо за информацию. Не сочтёте ли вы наглостью вопрос: какие цели вы преследуете, хмм, в целом?" Сторк снова повернулся к своим, потом пожал плечами. "Маша, цель выжить, как у всех". Настала моя очередь поворачиваться к своим. Мне нужно было понять их настрой перед тем, как предлагать или не предлагать что-то этим людям. Фродо глядел на наших новых знакомых с сомнением, мистер Майерс тоже, а вот Пол и Селена смотрели с любопытством и даже, пожалуй, доброжелательно. Гэри выглядел равнодушным. Я снова повернулся к сторку. Часть нашей группы представлена людьми, которые участвуют в игре против своей воли и желали бы донести эту информацию до тех, кто управляет экспериментом. Может быть, такие люди есть и среди вас? Против своей воли? Но зачем участвовать против своей воли? Мы не были в курсе, что наши цифровые копии поступят в распоряжение авторов каких-то игр. Ну, можно же заколоться мечом или тупо не жрать. Вы пробовали? Торк помедлил. Нет. Вот в том-то и всё дело. Мы, собственно, не представляем угрозы и не хотим никого убивать, но мы хотим, чтобы сканирование недобровольцев было немедленно прекращено. И мы, естественно, ищем союзников, чем нас больше, тем больше наши возможности. Торк некоторое время раздумывал, глядя на меня, потом сказал: "Нам нужно будет обговорить с ребятами". Я согласно наклонил голову, после этого мы развернулись и отошли шагов на 30. Какая-то в нашем общем поведении была странная чопорность. Торк совещался со своими неожиданно долго. "Этот Торк мне не нравится", сказал мистер Майерс. Если в деревне действительно трое высокоуровневых игроков, нельзя не признать, что они оказали нам услугу. Селена изобразила короткую пантомиму смысл, который я понял так, что она предлагала использовать всех возможных союзников. Потом она долго тыкала пальцем в меня и показывала, что я должен с ними говорить, убеждать и привлекать на нашу сторону. Я и сам понимал, что невольно взял на себя эту роль и придётся её теперь разыгрывать. Вот только я никогда не стремился в политику. Я скромный юрист, ведущий довольно-таки замкнутый образ жизни. Откуда нам знать, что то, что он сказал, правда? не уступал мистер Майерс. Не откуда, но другой информации у нас нет, а так мы будем осторожнее. А если они готовят нам ловушку? Надеюсь, что нет. Я устало сел на землю. Что вы предлагаете? Уходить? Мистер Майер соглядел остальных. В любом случае я бы не торопился заключать союз со всяким встречным, сказал он. И о чём они так долго совещаются? Мы уже начали раздумывать о выборе места для собственного костра, когда прибыл Сторк, и от лица их группы объявил, что приглашает нас к ним. Я посмотрел на мистера Майерса, тот пожал плечами: "Решай сам", и мы пошли за Сторком. Нас сдержанно приветствовали Руни, Квин и Квентин. Мы пожимали руки и выбирали место у костра. На ужин снова были грибы и рыба, а новые знакомые неожиданно угостили нас луковицей. Друзья мои, вы представить себе не можете моих ощущений. Вы держали когда-нибудь в руках луковицу? Сегодня держали самую обычную луковицу. Я провёл в игре чуть больше двух недель и жутко страдал от нехватки обычных ощущений, к которым, оказывается, прикипаешь всей душой, хотя и сам этого не знаешь. Но луковица Кто бы мог подумать. Как только я услышал её запах меня накрыло совершенно невообразимым образом. Где-то я читал, что запахи вообще очень мощные триггеры памяти. Кажется, только в этот момент я впервые по-настоящему понял, что мой родной мир окончательно потерян для меня. Как это было сказано в том письме: "С сожалением, что ваша жизнь более не имеет отношения к мистеру Стивену Мерсли бла-бла-бла". Я держал эту проклятую луковицу И она была для меня осколком той вселенной, которая у меня больше никогда не будет. И я плакал из-за лука. Обычное дело.